Глава вторая. «Из огня да в поломя». Что посмотрим, на что способна твоя лодочка, хмыкнув с показной бодростью, но явным сомнением произнес Дог. Боюсь, что вгляделки были вчера во время ходовых испытаний. Сегодня уже решай: либо на борт, либо прощай, пожав плечами, возразил Дмитрий. В принципе, его детище показало неплохие результаты как в лагуне, так и за ее пределами. Имитировали полную загрузку. Частично это был реальный груз. Как, к примеру, пять сотен литров бензина, мачты, паруса, запасной двигатель, аккумулятор, солнечные панели, запас пресной воды в пятилитровых бутылях из расчета по 20 литров на человека, полный запас продовольствия на пять суток, 200 литров дезинфицирующей химии, ну и много чего еще. Недостающие же дополнили мешками с песком. У будущего экипажа возникли серьезные такие сомнения в способности лодки удержаться со всем этим грузом на плаву. Но Надежда, а то как же, судно и без имени, с честью выдержала испытание. Возможно, потому что погрузилось по самые плиты утеплителя. Но не суть важна, главное, что тонуть и не думает. Два двигателя разгоняли лодку с полным грузом примерно до 20 км в час. Но крейсерская не превышала 15. Впрочем, это было куда больше, чем они могли рассчитывать. Так что грех жаловаться. При сохранении такой скорости они могли добраться до выбранного ими острова за сутки с небольшим. Ну, с учетом возможных ошибок в навигации, пусть за двое. Но это максимум. Другое дело, сколько она продержится на океанской волне. Но тут уж ничего не поделать. Экспериментировать и проводить полномасштабные испытания попросту некогда. Вчера они прокатились по поселку Центральному и не обнаружили тел мутантов, убитых именно накануне. От одного остался только костяк, другие два утащили с глаз долой. То есть каннибализм расцветал махровым цветом. Плюсом шли еще две твари, подстреленные Энрико неподалеку от базы. Получается, что еды все же не хватает, и несмотря на опасность, мутанты вновь начали подбираться к людям. В свете происходящих с ними изменений в более агрессивную форму, опасность возрастала с каждым днем. Из разговоров с модификантами Дмитрий понял, что еще одной массированной атаки ему же не выдержать. Даже пара десятков тварей непременно их сомнет. Шутка сказать, в последних они вколачивали чуть не по полному магазину, И их все одно нужно было добивать. Калибр 5,56 терял свою эффективность просто с катастрофической быстротой. Рассвет. К отплытию все готово, лодка спущена, вода стоит высокая. А значит, они смогут выйти за пределы лагуны не через фарватор, а прямо мимо памятного для Дмитрия острова, где он прожил пару дней в ожидании своей судьбы. А заодно подружился с кнопкой. Сейчас туда были переправлены две 200-литровые бочки с химией, чтобы провести полную дезинфекцию. И как ни крути, но и собачки тоже. Повлияет это на ее обоняние или нет, не имело значения. Уж слишком высок риск. Провозились довольно долго, сначала выгрузив все содержимое, а потом обработав совсем тчанием. Правда, совершенно непонятно, к чему сержант тащит с собой еще одну бочку с этой дрянью. На вопрос по этому поводу Лацис только отмахивался, заявляя, что он ни под каким видом не желает притащить заразу на большую землю. И очень надеется, что беглецов на баркасе все же прибрали кукловоды, так как он сомневался, что эти придурки думали хоть о чем-то, кроме своей шкуры. Вообще-то Федов не верил в то, что ему удастся столь просто покинуть этот неприветливый остров. Все мнилось, что в самый последний момент мутанты устроят нападение. Но все прошло тихо и гладко, если не считать одного рвача, подстреленного Энрико. Он упокоил его четырьмя выстрелами, и что примечательно, Лацис не попрекнул его ни полсловом. Кстати, заметить, сержант и не подумал пополнять ряды пацифистов. Модификанты убывали со своим оружием и приличным запасом боеприпасов. Оно, конечно, избыточный вес, но неприятности, они ведь могут быть не только в виде мутантов. О тварях, не потерявших человеческого облика, забывать никто не собирался. Если представится такой случай, то лучше быть готовым к встрече. «Русский, помнишь, ты говорил о небольшом атолле примерно на полпути к нужному острову?» когда они, наконец, отчалили, поинтересовался Лацис. «Конечно, помню, только он немного в стороне», — ответил Дмитрий. «Нормально. Доставай из своей памяти необходимые координаты и правь к нему». «Уверен, сержант, погода просто исключительная, практически штиль. Бог даст, мы добежим до цели без проблем. А на том атолле, насколько подсказывает моя память, всего-то пара пальм, ни травинки и никаких источников воды». Тебе-то откуда знать такие детали? Просто, когда читал книгу, стало интересно, где все описываемое происходило. Вот и лазил по картам. Ясно. Ничего страшного. У нас хороший запас воды, а на случай, если придется задержаться, мы прихватили с собой солнечную панель с аккумулятором и испаритель. Да и о других способах дистилляции ты говорил. Так что от жажды как-нибудь не умрем». А вот заразу, как я уже сказал, на большую землю не потащу. И как мы узнаем, что ее нет? Кто будет подопытным? Я думал, ты умнее русский, хмыкнув, ответил Лацис и переместился к прикованному у борта Егору. Нет, не надо, тут же догадавшись, начал молить пленник. А ты думал, все так просто, дружок? С недоброй ухмылкой произнес Лацис после чего сорвался с егора респиратор и понадежней приладил шапочку из фольги от подопытного впавшего в кому проку никакого поди пойми взял его вирус или нет овощ он и есть овощ а так все будет очень даже наглядно присматривай за ним энрико из уверства чистой воды но возразить дмитрию по большому счету было нечего да и чего возражать если дело уже сделано Не сказать, что это повысило в его глазах авторитет Лациса, скорее уж уронило ниже Плинтуса. Но, с другой стороны, отбросив в сторону Чистоплюйства, иного выхода, кроме как проверить на ком-то из них, он не видел. И чего уж там, оказаться в роли подопытного, разумеется, не хотел. Но ведь можно было это сделать и по-другому. Да хотя бы проголосовать за использование жребия и разыграть на удачу. «Русский, выброси с своей башки эту дурь и больше никому не говори», — хмуро бросил ему на это сержант. «Каждый из вас стоит выше этого ублюдка. И причина тут даже не в том, что он стрелял в меня. Вовсе нет. Мало того, что при первой возможности он ударил нам в спину, так ведь еще и примкнул к сбежавшим с острова. Только они его обманули, сказав, что отплывать будут на следующий день». Он не давал присяги и... «При чем тут присяга?» «Он, шкура, точно так же подставил бы остальных под молотки. И вообще, я действую так, как считаю нужным, исходя из сложившейся обстановки. Если суд посчитает, что я был неправ, я отвечу. Курс взял?» «Да мы уже на курсе. Через час сверюсь еще раз». «Это хорошо. Одно непонятно. Как эти придурки решили бежать без тебя?» «Нашли в каком-то журнале карту этого региона?» «Зачем? С них вполне достаточно и школьного курса географии. Сам загляни в себя, увидишь и карту, и координатную сетку с параллелями и меридианами, как и более или менее значимые острова». Заглядывал и видел, но все одно промахнуться мимо небольшого острова достаточно просто. «Неточность в измерениях, океанское течение и привет». Трудно возразить. Сам по десять раз перепроверяю координаты. Тем более, что первая наши цель и вовсе, считай, на уровне моря. Только пальмы, если что, и приметим. Ничего русский. Как ни странно, это звучит, но я в тебя верю. Кстати, как ведет себя твой кустарный компас? Да нормально ведет. Вон, исправно пялится на север. Так в разговорах ни о чем и прошел день. Голубое небо, яркое солнце, спокойный океан. Правда, какое-то течение все же присутствовало, как и снос лодки легким ветерком. Иного объяснения тому, что при каждом измерении координат, проводимом раз в час, приходилось вносить изменения в курс, попросту не было. О возможности ошибок в вычислениях самого Дмитрия ни ему, ни кому другому думать не хотелось. Ближе к вечеру среди членов своеобразного экипажа началось волнение. Оба мотора работали вполне исправно. Лодка уверенно рассекала прозрачную изумрудную гладь, выдерживая средний ход. Но земля все еще не появлялась. Поползли перешептывания четверо гражданских, как прежде в порту, начали коситься на Нефедова, вселяя в него чувство неуверенности. Что, если он и впрямь ошибся? А тут еще и злорадный смех Егора, который вдруг начал бесноваться. С диким хохотом и ненавистью он кричал о том, что он обратится раньше, чем они подохнут в этих безбрежных водах. Они будут вынуждены его убить, и это будет легкая смерть, чего им он не желает. Впрочем, долго куражиться ему не позволил лацис Переместившись поближе, он без затей врезал ему по челюсти. Потом обратился ко всем... «Не терпится оказаться на острове и почувствовать под собой твердую землю? Отлично. Значит, нужно помочь моторам. Ветер, к сожалению, не попутный. Парусами нормально пользоваться мы не умеем. Но ведь у нас есть весла. Это не досужие рассуждения, а приказ. Разойтись по местам, весла в уключенные. Касается всех, кроме русского. Ты садись на руль». «М-да». Ну, помощь отвесил, откровенно говоря, так себе. Никакая, в общем-то. Однако смысл в этом непременно был. Просто единственный из гражданских, кто мог понять суть происходящего, это Егор, отслуживший по призыву. Но он сейчас в отключке. Дмитрий так и вспомнил своего ротного старшину и его присказку. «Мне не нужно чисто, мне не нужно быстро, мне нужно, солдат, чтобы ты задолбался». Впрочем, справедливости ради, Лацис также уселся за свое весло. Только спереди, чтобы иметь возможность контролировать экипаж и не позволять никому отлынивать. Модификантам оставалось только горестно вздохнуть и тоже вооружиться веслами. Был ли от этого толк, Дмитрий так и не понял. Но никакого видимого эффекта, за исключением дисциплинарного, он в этом не заметил. А вот если увеличить обороты двигателей, то скорость возрастет. К сожалению, одновременно с этим увеличится и расход топлива. Бензина вроде бы взяли с запасом, но, судя по выписываемым ими зигзагам, лучше бы его все же поберечь. С другой стороны, если они не увидят Землю засветло, то ночью уж точно проскочат мимо. К счастью, не случилось. Остров они увидели примерно за час до заката. Спасибо высоким кокосовым пальмам и легкой Джулии, забравшейся на мачту по приставной алюминиевой лестнице. Есть у них определенные проблемы со стоячим такелажем. С другой стороны, лодка не корабль. Да и из них кораблестроители так себе. Никакие, в общем-то. Да, Как и штурман из Дмитрия, потому что чесали они прямиком мимо цели, оставив ее справа. Пришлось поворачивать и, дабы успеть засветло, выжимать из движков все, на что они способны. Иначе опустится ночь, а на острове маяков нет. Как, впрочем, и самого обычного огонька, потому что он необитаемый. Во всяком случае, из того, что о нем знал Дмитрий. Так и получилось. К небольшому атоллу, представляющему собой колечко из песчаных банок диаметром меньше километра, С уютной лагуной внутри они подошли с первыми сумерками. Пальмы росли только на одном крохотном островке, длиной чуть больше сотни и шириной едва ли 50 метров. Рядом с ним нашелся и проход в лагуну. Правда, все было за то, что в отлив доступ в нее будет перекрыт. Но до сейчас получилось пройти без проблем. Правда, это с учетом высокой посадки и их плавсредства. Так себе укрытие. Случись шторм, и песчаная банка будет слабой защитой. Высокая океанская волна наверняка перехлестнет через эту преграду. Но, с другой стороны, того ада, что снаружи, тут все же не будет. И шансы на то, что их лодка уцелеет, далеко не нулевые. Хотя, одну лодку у них уже унесло. Впрочем, лучше все же надеяться на лучшее. Высадившись на берег, устроились на ночлег. Палатки весят и занимают место совсем немного, зато предоставляют массу удобств, как и вспененные коврики. Так что выспались от души, а потом провели в тиши еще двое суток. При этом пусть все и были возмущены действиями Лациса, но за Егором следили со всем вниманием. Сержант же по простоте душевной и как следует главному воинскому начальнику гонял арестанта в хвост и в гриву. Ну, чисто надсмотрщик за рабами. Дмитрию даже показалось, что Прибалт старается ткнуть носом арестантов в каждый угол. На следующий день еще и приборку на лодке затеял купе с инвентаризацией, мотивируя это необходимостью. А так как остальные вчера махали веслами и управляли судном, заниматься этим предстояло тому, кто всю дорогу бездельничал, иными словами Егору. Себе сержант послабление сделал, распределив надзор за работающим между модификантами. К обеду все имущество лодки было пересчитано, переложено и проверено на предмет целостности. Заодно глянули, как себя повела сама лодка. Дмитрий не без гордости отметил, что не обнаружилось даже мало мальской течи. С одной стороны, оно, конечно, океан был тихим, но с другой, озерной гладью тут и не пахнет. В мире ведь все относительно, как и понятие тихой воды. Питались в отдельно устроенной палатке, куда попадали только после санобработки. Вонь от химии там стояла несусветная. Нефедова хватало только на то, чтобы наскоро затолкать в себя еду, состоящую из консервов, пополнить запас воды во фляге и убраться по добру по здорову. Бульон из разогретой тушенки наливать в термос он категорически отказывался. Признаться, от него уже начинало подташнивать. У остальных же были только фляги под воду. К исходу вторых суток Лацис с явным облегчением избавился от респиратора, вдохнув полной грудью прохладный вечерний воздух. Правда, при этом продолжал оставаться в смешной шапочке из фольги под кепкой. Вирус к возможности добраться до нейросети не имел никакого отношения. И если с одной проблемой они вроде бы справились, то как обстоят дела со второй, совершенно непонятно. Островитяне переглянулись и неуверенно последовали его примеру, причем даже модификанты. Одно дело, когда перед тобой стоит враг, и от тебя хоть что-то зависит. Даже если тебя засыпают градом снарядов. И совсем другое, когда ты ничего не можешь поделать, только уйти в глухую оборону и молиться, чтобы она выстояла. «Джулия, красавица, а достань-ка нам пару бутылочек виски!» От души потянувшись, попросил сержант. «Типа место женщины на кухне и в качестве прислуги?» Сдергивая с лица маску, с вызовом произнесла Джулия. «Типа из женских рук даже яд приятен», пожав плечами, возразил Лацис. «Сам себя обслужишь, сержант». «Надо же! Не иначе как почувствовала, что все самое страшное уже позади». «Впереди их ожидает цивилизация, а значит, можно вспомнить и о прежних замашках. Еще эдак с вызовом посмотрела на Дмитрия, мол, я помню, что тебе обязано, и мы обязательно еще сочтёмся. «Сержант, дай ключи от наручников», — протянув руки, потребовала она. «Вот видите, парни, до чего доводит эмансипация. Мозги протекают на раз. Девочка, я стесняюсь спросить, а что ты будешь делать с ключами?» «Освобожу Егора. Ты не имеешь права...» Надо же! А звонка получилась. Да еще и девица при этом осталась на ногах. Да что там? Встреча ее лица с ладонью модификанта как минимум должна была перетряхнуть ее мозги. Но та выглядела только ошеломленной. Все же у с буквально филигранная координация движений и дозирования силы. «Спустись на землю, девочка! Причем немедленно!» «Мы все еще черт знает где. Приблизишься к арестанту, и я тебе ноги повыдергаю. Пока мы не прибудем в обитаемые места, я для вас всех босс, и мое слово решающее. Не желаешь нести виски – не вопрос, но, повторюсь, и близко не подходи к арестанту». «Русский, делать тебе было нечего спасать эту психованную», – заключил Лацис, направляясь к лодке, где было припасено несколько бутылок виски. Дмитрий только пожал плечами и подхватил на руки кнопку. Та сразу же обнаружила изменения в облике хозяина и набросилась на его лицо. Ее мягкий язычок не оставил ни облизанным ни одной точки. Добрался до всех закоулков и даже в ноздри. Нефедов только щурился от удовольствия и посмеивался от щекотки. Народ начал тут же сыпать шутками. Как сказал отца с пару, так две и принес. Ни захмелеть, не разгуляться. Только что горло промочить. Но Дмитрий все же почувствовал, как хмель ударил ему в голову. Не иначе, как успел поотвыкнуть. За прошедший месяц он практически не пил, даже пива. Но ну вот не до глупости ему как-то было. Не хватало еще по пьяному делу нажить себе кучу неприятностей. Да еще в условиях, когда достаточно одной незначительной оплошности. «Русский». «А как у тебя с ночным ориентированием?» «Только по компасу можешь? Или координаты способен определить?» Подсел к нему сержант, поглядывая на то, как Дмитрий забавляется с кнопкой. «Могу и ночью определять. Тренировался и на прежнем острове, и здесь. А в чем проблема?» «Только не говори...» «Сам посуди». «Нам до цели порядка двух сотен километров. Берем чуть больше». Учитываем неизменный снос лодки, зигзаги и погрешность в ошибке определения координат. Сам помнишь, насколько мы промахнулись. На круг получаем не менее 250 километров. Конечно, ночью мимо обитаемого острова, может, и не проскользнем. Но, может, и проскочим, не приметь в огней. Так что выходим в ночь, и тогда на месте можем быть к полудню. А это нам на руку во всех отношениях. А раньше сказать было нельзя, только не говори, что решение это спонтанное. Нет, конечно. А чего же тогда ты не поинтересовался насчет ночного ориентирования раньше? Смысла не было. Ну, вышли бы мы часа на четыре позже, с рассвета определились бы с координатами. А на остров прибыли бы не к полудню, а за полдень. Тоже нормально. Так-то оно так, но я хоть отдохнул бы. Не переживай. «Подменим мы тебя, пока будешь спать». «Измерение нужно делать каждый час». «Значит, сладко поспать у тебя не получится», — разведя руками в сожалеющем жесте, подытожил сержант. Впрочем, в его облике не было ни капли этого самого сожаления. Он уже принял решение и всего лишь уточнял детали, а через секунду ему уже и вовсе было не до этого. «Какого хрена?» «Вы что делаете, придурки?» – поднимаясь во всю глотку, проревел он. Дмитрий невольно посмотрел в ту же сторону. М «Да...» Кое-кому, похоже, в голову ударил хмель, причем не имеющий ничего общего с виски. Скорее уж, их пьянил воздух, наполненный различными ароматами. Их тут немного, все же практически пустой остров. Но это не стерильная частота полицейского респиратора, по сути являющегося противогазом и не вон дезинфицирующей химии. Четверо гражданских с азартом зашвыривали опостырившие им респираторы подальше в лагуну. Джулия с одним из мужчин уже свинтили крышку с бочки, заполненной химией, и явно намеревались вылить ее содержимое в песок. «Что, сержант, переживаешь за подотчетное имущество?» – вызверилась девушка. Похоже, ее самолюбие сейчас било через край. К гадалке не ходи. Ждет не дождется момента, когда они окажутся в цивилизованных местах, чтобы подать на Лациса в суд. Однако по всему выходило, что сержанту на это плевать. «Послушай, истеричка, пока мы не прибыли на обитаемый остров, все вы, придурки, все до единого будете выполнять мои приказы. Эта корыта называется не «Баунти», а «Надежда». «Всем все понятно?» «Я, мать вашу, не слышу ответа!» «Да, понятно и ясно», — в разнобой бросили трое мужчин, за исключением отмалчивающегося искованного Егора. Сержант вперил в возмутительницу спокойствия спокойный и твердый взгляд. Дождался от нее утвердительного ответа, после чего приказал вернуть пробку на место и выдворить бочку на лодку. И вообще приступить к сворачиванию лагеря. Есть будут уже в океане. Сержант, а зачем тебе нужна эта химия? Неужели веришь в то, что те ублюдки вывезли с острова заразу? В это верится с трудом. Все же незаконченные они идиоты. Опять же, плыть им не один день. Зараза все одно проявилась бы и сожрала их раньше. А зачем тогда нам эта бочка? А чтоб не расслаблялись. «Ну тогда уж заставь их и за респираторами нырять». «Если бы у нас было время, то заставил бы, не сомневайся. Но в темноте они ни черта не сыщут, даже если я начну их отстреливать на глазах друг у друга. Но тебе избавляться от своего не советую». «Не знаю, что ты имеешь в виду, но я и не собирался. Хотелось бы еще и тесак этот из мачете сохранить, но вряд ли мне удастся протащить его через несколько границ». И зачем тогда тащишь с собой? Ну мало ли. Ты вон тоже оружие прихватил. Даже пулемет у местечко нашел. Пусть пока будет, а там посмотрим. Вот это правильное решение. Сборы были недолгими. Вообще-то, Дмитрий ожидал, что люди побоятся опять оказаться среди бескрайних океанских просторов, ну или хотя бы выкажут норов в связи с действиями Лациса. Ничуть не бывало. Забегали, как на скипидаренные. Очень уж хотелось оказаться в обитаемых местах. Опять же, удачный переход до этого островка вселил в них какую-никакую уверенность. Как, впрочем, и в самого Дмитрия. Лагерь свернули быстро, воспользовавшись высокой водой, перебрались из лагуны в океан. Погрузились, оба мотора на средние обороты и вперед заданным курсом. На этот раз Лацис никого на весло сажать не стал. Народ бузить пока вроде не собирается, пялится в прихваченные с собой планшеты, кто фильм смотрит, кто книгу читает, а через пару часов и вовсе чуть не разом завалились спать. Дмитрий сменил Энрико, получив указания относительно курса, он милостиво отпустил своего ученика. Тот же, в свою очередь, произвел измерения. Убедился, что, как ни странно, поправки в курс вносить не нужно, выставил таймер, чтобы проснуться через час, и с чистой совестью лег спать. Океан вновь радовал погодой, и шли довольно быстро. В этот раз Дмитрий вывел их прямо на цель. Впрочем, он склонялся к тому, что ему просто повезло. И тут им пришлось столкнуться с первыми трудностями. При отбытии и на промежуточной стоянке было настолько тихо, что обошлось без прибоя. А вот у самой цели они обнаружили буруны у барьерных рифов. Пришлось отворачивать в сторону и идти вдоль побережья. Впрочем, это не больно-то и напрягало. Остров, вот он, протяни руку. А в том, что нужно искать проход среди рифов, ничего страшного. Им ведь все равно нужен административный центр, а он непременно на берегу Тихой Гавани. А то как же иначе? Ведь именно туда приходят суда. «Сержант, а куда это мы?» – удивилась Джулия. Лодка под управлением дога повернула влево, направляясь к берегу, хотя видимой причины для этого не было. Разве только наблюдался узкий, чуть более полусотни метров, проход в лагуну. «Ты разве не хочешь как можно быстрее ощутить под ногами твердую землю? Лично я очень хочу», – пожав плечами, пояснил лацис «Но... не нравится?» «Тогда мы высадимся, а вы можете и дальше испытывать судьбу на этой посудине». Девушка предпочла промолчать, хотя весь ее вид говорил о том, что сержанту недолго осталось куражиться, он еще непременно пожалеет. Вот уж в чем Дмитрий сомневался, Лацес не производил впечатления тупого солдафона. Весьма своеобразная личность, в общем и целом вызывающая негатив, но в то же время Нефедов частенько ловил себя на том, что симпатизирует этому чертову прибалту. Когда причалили к берегу, Лацис отомкнул наручники Егора и предложил всем проваливать на все четыре стороны. В том, что этот остров обитаем, никаких сомнений, потому что прямо перед ними лежала асфальтированная объездная дорога, а на песке четко отпечатался след протектора автомобиля. Необходимость отмахать какое-то расстояние пешком эту пятерку ничуть не смутила. Единственно, только Джулия с уже привычной самоуверенностью потребовала от Лациса чтобы он выделил половину добытых в рейде денег. То, что при этом своей задницей рисковала не она, ее совершенно не волновало. Но сержант без лишних слов отсчитал половину и вручил убывающим. Разве только высказал пожелание больше никогда не встречаться. А вот Дмитрия за плечо придержал. Зря вообще-то. Он и не собирался расставаться с модификантами. Надежнее ему с ними» потому что он не забыл, за какой такой надобностью они носят на головах шапочки из фольги. Если кукловодам станет известно об их бегстве, то он не даст за их жизни и ломанного гроша. А при таких раскладах уж лучше быть поближе к реальным бойцам, каковыми, без сомнения, и были наемники. «Значит так, парни...» Когда они наконец остались одни, заговорил сержант. «Если коротко, то мы...» из одной глубокой задницы оказались в другой. Живые мы опасны, и нас вот так просто не выпустят. Признаться, я не верил в эти хреновины из фольги, но, похоже, шапочки все же работают. А раз так, то мы продолжаем барахтаться. «Много слов, сержант», — садок и бросил орк. «Ладно, тогда коротко. Тихо захватываем аэропорт. Здесь посадочные полосы на всех обитаемых островах. Если есть самолет, хорошо. Нет, тихо ждем. Рейсы должны быть регулярными и минимум один за день. А может, найдется частный. Нам все подойдет, лишь бы мог прыгнуть хотя бы на полторы тысячи километров. Перед отлетом я сброшил сформированный пакет одному моему знакомому блогеру». «Не испугается?» – усомнился док. «Испугается сам, подбросит тому, кто не побоится». «Эти ребята шутить не будут», — поддержал сержанта Энрико. «А те умеют прятаться в сети почище тебя в джунглях», — возразил Лацис. «В любом случае, волну мы поднимем, а сами тихой сапой от острова к острову. Доберемся до куста заселенных мест, а там уж пускай попробуют до нас дотянуться». «Нужно что-то делать с нейросетями», — решил вставить свои пять копеек Дмитрий. «Я помню русский». Потому и говорю про заселенные места и большие города в частности. Нам нужен нейроцентр. Причем оказаться там мы должны нелегально. Толково. Я в деле. Вновь выдал немногословный орк. Порядок, босс, согласился Энрико. Принимается. Это уже док. Чего на меня смотреть? Я с теми придурками не пошел. Значит, с вами. Пожал плечами Дмитрий. Значит, сейчас переодеваемся в одежду веселенькой расцветочки, пистолеты под рубахи, остальное оружие и боеприпасы в сумке. Кроме русского, каждый берет еще и подробовику. Ты обойдешься хаудой. Зарядить травматическими. Я лишние трупы за собой тащить не хочу. Со сбором вещей управились быстро. Кстати, часть патронов решили оставить. С жадности нахватали слишком много. Теперь же стало понятно, что вышел перебор. Зато Лацис раздал всем по четыре светошумовые и газовые гранаты. Только теперь Дмитрию стало понятно, для чего они берегли свои респираторы. Получается, сержант изначально знал, как именно будет действовать, и целенаправленно готовился именно к этому. Хм. А вот Нефедов ни о чем подобном даже гипотетически не подумал. Все рассчитывал, что они будут искать помощи у властей. И это он, человек в общем и целом малоиспорченной цивилизацией. В России, конечно, тоже хватает тех, кто топит за законы равные права. Но то все больше в больших городах. В провинции нравы куда проще и хватает более равных перед законом. Лодку с оставшимися припасами бросили без сожаления. Всего им не унести, так что пусть повезет кому-то из местных. Правда, в этой связи непонятно, к чему было брать такую прорву боеприпасов. Ведь даже картечные и пулевые заряды прихватили к дробовикам. Немного, но все же. Двигались по дороге совершенно открыто, разве только в противоположную ушедшим раньше гражданским сторону. Похоже, Лацис категорически не хотел иметь с ними ничего общего. М4 и Ремингтоны с пистолетной рукоятью с легкостью уместились в сумке. Дмитрию же, Энрико и Орку пришлось нести еще и чехлы, в которые были упакованы винтовки и пулемет. Вообще-то последнее Дмитрию показалось перебором, но, как видно, их командир считал иначе. «Сержант, стой!» – скорее выдохнул ему в спину, чем произнес Дмитрий. Он и сам не понял, как это случилось, но инстинкты сами собой вздыбились, едва дохнуло чем-то знакомым и узнаваемым. Руки потянулись к сумке, где находился респиратор. «Что случилось, русский?» Сразу же оценив тон Дмитрия, поинтересовался лацис «Кнопка чует впереди мутантов», указывая на замершую в напряженной позе искалящуюся собачонку, пояснил Нефедов. «Откуда им тут взяться?» Все же извлекая из-под рубашки Беретту с новинченным глушителем удивился сержант. «Либо это мутанты, либо она еще на кого-то столь же сильно озлоблена». Спешно натягивая респиратор, произнес Дмитрий. «Я ставлю на мутантов», – поддержал его орк и полез за своим респиратором. «Отходим», – пятясь назад приказал Лацис. Бежать без оглядки он не собирался, но в то же время группе необходима остановка, чтобы облачиться. В первую очередь биологическая безопасность, а все остальное после. Сомнительно, чтобы они уложились в армейские нормативы. Приходилось помнить еще и о шапочках из фольги. Вот так у них все кучеряво и готовы укусить с любой стороны. Но, наконец, ненавистная маска опять на лице и только одна тревожная мысль. Если впереди и впрямь мутант, то эта зараза уже может быть в них. Облачились в респираторы, извлекли из сумок и чехлов оружие посерьезнее, чем пистолеты. Мало ли, как и когда зараза могла попасть сюда – Вдруг какая чайка решила сменить прописку? Дмитрий читал, что некоторые виды совершают большие перелеты даже через океан. И если зараза здесь уже достаточно давно, то и твари будут серьезные. Но перегибать Латтес все же не стал, а потому в полевую форму они не переодевались. Изготовившись к возможной схватке, вновь двинулись вперед. Дмитрий все время следил за кнопкой. Они немало пережили вместе... И он научился ее хорошо понимать. В частности, определять примерное направление, в котором находится мутант. «Сержант, на десять часов». «А дистанцию твоя собачка определять не умеет?» «Может, и умеет, но мы еще не настолько близки», – огрызнулся Дмитрий. «А мы-то уж думали», – забавляясь, прошептал шедший замыкающим дог. «А ведь это явный признак нервозности. Да оно и понятно, в общем-то». Только решили, что все самое страшное позади, как снова здорово. «Прикрывайте». Лацис убрал М4 за спину и, вооружившись беретой с глушителем, двинулся к зарослям в указанном направлении. Поднимать шум раньше времени категорически не хотелось. Они здесь не за этим. Опять же, кнопка могла ведь и на кого другого окрыситься. Выводы Дмитрия основаны на одних лишь предположениях. А как оно на самом деле, поди еще разберись. Ветви кустов раздались в стороны, и на сержанта выпрыгнул мужчина. Но Дмитрий, как и все остальные, тут же отметил его изодранную и грязную одежду. Реакция Лациса была молниеносной. Хлоп! Нападающий откинул назад, брызнувшую кровавыми ошметками голову. Неосознанно взмахнул руками, ноги пошли вперед, и он со всего маху упал на спину. Приближаться к нему никто не стал, и так все прекрасно видно. «Вампир, мать его!» – выдохнул Док. «Причем развитый, поддержал его Энрико. «Кто-нибудь верит в то, что он на этом острове один?» – глядя на труп, поинтересовался Лацис. «Ты сейчас прикалываешься, сержант?» – нервно сглотнув, произнес Дмитрий, у которого вдруг засосало под ложечкой. «Немного», – мрачно произнес тот. «Отходим в кусты. Энрико, док в карау. Мы трое переодеваемся в полевую форму. Потом смена. Все по-взрослому, парни». «Твою мать!» — в сердцах выдал док. Переодевшись, не продолжили путь, а вернулись обратно к лодке. Дмитрий полагал, что они на ней пойдут вдоль берега до самого порта. Где бы тот ни находился, это самый безопасный путь. В смысле, от мутантов ясное дело но лацис отмахнулся от подобного предположения Мутанты, конечно проблема но знакомая и понятная а вот океан сколько им еще будет вести сержанту выяснять не хотелось категорически так что добираться до взлетной полосы он намеревался по суше а для этого нужно немного увеличить их поклажу. в частности забрать все оставшиеся еще там патроны заполнить химией и пластиковые пятилитровки из под воды Берегли, вроде как на тот случай, если начнут тонуть, но вот пригодились для другого. Прихватили и ручные распылители. Словом, все по-взрослому, вплоть до того, что развернули палатку и после санобработки разогрели тушенку, чтобы приготовить бульон. Ну и поесть впрок. Кто его знает, чем тут все закончится. «Сержант, один вопрос, а как мы улетим?» На острове задницы и даже если найдется самолет, не факт, что обнаружится и пилот, не удержался от насущного вопроса Дмитрий. «Не переживай, ковбой, у каждого из нас имеются базы по управлению даже Боингом. С практикой не очень, но с легкомоторными управимся без труда. Это как на автомобиле прокатиться», – весело заявил док. Слишком уж как-то жизнерадостно, что навевало мысли о некоем приукрашивании действительности. С другой стороны, никто беспокойства по этому поводу не выказывает. Наверное, и впрямь ничего страшного. У лодки они провели около часа. Не критично, если учесть то, что сейчас было только два часа пополудни. Времени вполне достаточно, чтобы осмотреться и чтобы принять необходимое решение и устроить безопасный ночлег. Пока возились, произошло только одно более или менее значимое событие. Прибежала испуганная Джулия с глазами на выкоте. Одна, без спутников. Если бы не носила свои пожитки в рюкзачке, а была хотя бы с сумкой, наверняка и их потеряла бы. Как следовало из ее слов, на них напали вампиры. Не имея возможности защищаться, она ударилась в бега. Как сложились дела у остальных, не знает. За все время, пока она рассказывала о случившемся, отвечая на вопросы Энрико, сержант не произнес ни слова. «Тебя укусили?» – наконец поинтересовался Лацис. «Что? Нет?» – затрясла она головой. «А это что?» – на левой штанине было заметно пятно крови. «Не знаю. Подними. Зачем?» «Мне повторить?» «Подняла. Не укус». Скорее всего, ногу она рассадила обо что-то во время бегства. Однако шанс заражения весьма высок. Не сто процентов, но все же. Дмитрий вопросительно и одновременно требовательно посмотрел на Лациса. Тот только ухмыльнулся и покачал головой. «Что ты предлагаешь, русский? Даже если она не заразилась, и мы возьмем ее с собой, у нее нет средств индивидуальной защиты. Сомневаюсь, что здесь найдется нечто подобное». Она сама сделала свой выбор там, на Атолле, когда подбила этих дебилов выбросить респиратора. Дмитрий без слов прошел на лодку и, покопавшись немного в вещах, нашел респиратор Егора. Потом протянул девушке аптечку, указывая на порез, посмотрел на Лациса. «Сержант, мы не знаем, заразилась она или нет». «Русский, ты гребаный Дон Кихот». «Значит, запомни, эта девица – твоя ответственность. А ты, красавица, заруби себе на носу. Ты с нами ровно до той поры, пока я этого хочу. Один неверный вздох, и ты труп. Все уяснила?» «Да», – испуганно пискнула она из-под маски. «Русский, попомни мои слова. Ты с ней еще намучаешься. Но надеюсь, что это будут только твои проблемы. Пять минут на сборы», – подытожил сержант, уже обращаясь к девушке. «Сержант, может, выделим ей один дробовик? Теперь-то в резиновых пулях смысла нет», – предложил Дмитрий. «Ты что, русский, совсем мозгами поплыл? Чтобы я этой психованной дуре дал оружие, да мне проще вас обоих порешить». И вновь они двинулись по дороге. Только на этот раз шли в боевом порядке, готовые в любое мгновение встретить опасность. А в том, что остров полон мутантов, сомнений больше никаких не было. Дмитрий хотел было зарядить до звуковыми самоделками, но Энрико отсоветовал. Они понятия не имеют, до какой стадии сумели развиться местные мутанты. Если они только немногим уступают оставшимся на их острове, то лучше бы иметь в арсенале аргумент по убойней. Опять же, сомнительно, чтобы здесь много стреляли, а потому выстрелы скорее будут пугать, а не привлекать обратившихся. Шли быстро. Кнопка успела зарекомендовать себя как надежный детектор, поэтому Лацис решил полностью положиться на ее чутье. И не зря. Трижды она поднимала тревогу и каждый раз сугубо по делу. Три вампира разной степени развитости были уничтожены с особой циничностью. То есть с грохотом и помпой. Разве только без светошумовых гранат. Как выразился Лацис, не все сразу. Пусть привыкают постепенно. Если судить по встречавшимся мутантам, зараза здесь появилась не так давно. По их прошлым наблюдениям, с неделю, может, чуть позже. И, похоже, серьезно их тут никто не пугал. «Энрико, орк, с красавицей на крыльце, как подчистим, перемещаетесь перемещайтесь в прихожую, чтобы лишний раз не отсвечивать. Я головным, за мной русский. Док, замыкаешь», – распорядился Лацис, останавливаясь у одного из домов. «Это не аэродром», — лаконично заметил Орк. «Думаешь, я этого не вижу?» «И?» — продолжал недоумевать пулеметчик. «Дом не из бедных. Под навесом машина. На крыше спутниковая антенна. Здесь кукловоды вырубить интернет не могли. Значит, имеем выход в сеть и транспорт до аэропорта. Вопросы?» Орк только пожал плечами, поудобнее перехватывая пулемет. «Мол, все понятно, босс, готов работать». Остальные вовсе не подали виду, что у них есть какие-либо вопросы. Дмитрий только погладил кнопку, которая, в свою очередь, традиционно облизала его пальцы. Хотя чего их лизать, если они в кевларовых перчатках. Дом чистили совсем чаянием, без дураков, хотя Чихуахуа была совершенно спокойна. Правда, Дмитрий-то как раз расслабился и дважды на этом был прихвачен сержантом. Пока отрабатывали помещение, тот ограничился короткими одергиваниями. Но как только убедились, что дом чист... Дмитрий сам не понял, что вообще произошло. Все вокруг завертелось в головокружительном калейдоскопе, совсем как тогда при падении со скалы. А потом он сходу впечатался спиной в стену. Вдобавок больно приложившись затылком. А потом еще и по стене, опустившись на пятую точку. Как он при этом не отправился в нокаут, совершенно непонятно. Впрочем, как уже говорилось, Лацис умел дозировать силу с филигранной точностью. Тяф. «Заткнись, рыжее недоразумение, не то башку отверчу. Может, хоть тогда твой дружок научится думать головой, а не задницей? Русский, что-то ты слишком уж надеешься на свою шавку». «Говорю только раз, второго предупреждения не будет. Если сам по себе, хоть в засос целуйся со своей сучкой, но не смей халтурить, когда работаешь в команде». Кнопка ни разу не подвела, поднимаясь на ноги вдоль стенки и разминая челюсть, попытался возразить он. «Твоя кнопка пока не подвела. Улавливаешь разницу?» «Всегда что-то случается в первый раз, и заруби себе на носу. Если она рычит, готовься к неприятностям. Если она молчит, не исключай того, что она оплошала». Сказав это, Лацис направился в рабочий кабинет. Дом изнутри полностью соответствовал наружному облику. Небогатое убранство, а жилье среднего достатка. Но имелся и интернет, и серьезный стационарный компьютер как наличествовало и электричество. Автономная система на основе солнечных панелей вполне приемлемый вариант для тропиков с большим количеством погожих дней. Интернет работал, правда, только спутниковый. Не в том плане, что на острове, а вообще по планете Земля. Угу. Вот так все тут кучеряво. Множество роликов на одну и ту же тему. Записи блогеров, журналистов, простых пользователей. Кто-то ловил звезду удачи, стремясь получить свои лайки. И что самое интересное, миллионные просмотры с лайками наличествовали. Итак, ад разверсся 19 февраля 2050 года. Первые странные нападения были замечены именно в этот день и примерно в одно и то же время. Причем полыхнуло сразу в нескольких точках. В основном это были большие города с крупными международными аэропортами. Это не их выводы, а то, что они почерпнули из сети. Те, кто пытался мониторить ситуацию, так и не смогли определить отправную точку, откуда апокалипсис начал свое шествие по планете. Возможно, это удалось сделать спецслужбам или каким-нибудь иным аналитическим центрам, но в свободном доступе таких сведений не было. Однако, если иметь хоть толику информации – то на основе выложенного в сеть можно уже делать хоть какие-то выводы. У них кое-какие сведения были. И если судить по тому, что на этом богом забытом островке вовсю гуляет вирус, вывод напрашивался только один. Зараза расползлась отсюда. Может быть даже из с этого самого островка. Но в любом случае зараза попала на Таити, где имеется международный аэропорт и множество туристов, А дальше уже расползлась по миру. Отсюда это еще рассмотреть можно, а откуда-нибудь из Америки уже куда сложнее. Опять же, если знать, что на одном из островов все началось гораздо раньше, как и о том, что с него сбежала группа придурков, которые вполне могли занести вирус на обитаемые острова. Правда, сейчас это не имело никакого значения итак парни по всему миру случилось ровно то что и на нашем острове власти пытались взять ситуацию под контроль не допустить паники избежать массового кровопролития и все в подобном духе с тяжким вздохом произнес лацис кто то пытался сладить ситуацией по известным шаблонам зомби апокалипсиса то что мы наблюдали в южном людям даже начали раздавать со складов оружия А вот насчет противогазов и респираторов подумали уже слишком поздно. Радует хотя бы то, что до мировой войны все же не дошло. Ядерное оружие так и осталось на боевом посту. Реакторы подавляющего большинства атомных электростанций заглушены. Те, что еще функционируют, находятся под контролем анклавов выживших. По большей части правительственных. Хотя что из этого выйдет и где правда, а где вымысел хрен поймешь. Абзац парня полный и бесповоротный. Прежнего мира больше нет.